Глава 56. -я. Гигантские мехи. Ван Джин прикоснулся к голове Мудженя, что вызвало еще больше зависти со стороны остальных дейдарианцев. В глазах великанов Ван Джин был олицетворением мудрости, возвышающийся над миром мудрец, а не человек. Согласно рассказам Титана Лаладува, он спас их планету, а после поделился с ними своим учением о чудесных методах развития тела и духа. На это способен Тайка посланник богов. «Муджэнь, кем тебе приходится, Мусан?» Внезапно задал вопрос Ван Джан. Он и впрямь не знал, по каким правилам Дайдарианцы дают имена своим детям. «Господин губернатор приходится мне двоюродным дедом, Уважительно ответил муджань. «Ваш инструктор парадис говорит, что у тебя неплохой потенциал. Давай проверим это!» Сказал Ван Джен. В то же мгновение на лице Муджэня появились нотки сомнения. Похоже, он не мог осмелиться поднять руку на великого спасителя. Парадис усмехнулся. «Смелее! Ты что, забыл, кто он такой?» Маджан широко улыбнулся и неловко почесал голову. «Действительно! Как он может удалить Адана Титана?» Парадис хлопнул в ладоши, официально приостанавливая тренировку. Все равно стоило ванжину появиться, как он завладел мыслями всех, так что чего их мучить? В глазах великанов читалось восхищение, тогда как люди лишь выражали любопытство. Очевидно, что они не верили в мифы. Только вот, этот юноша перед ними явно занимает особое положение на Дейдаре. Но сомнения у них появились не из-за этого. Авторитет парадиза здесь никто не оспаривал, в конце концов он принадлежит к земному рангу, так почему он дал добро на такое противостояние? Ван Джен внимательно следил за Мудженем. Как только начался бой, тот полностью отключил эмоции и с головы погрузился в сражение. Это характерное для великанов поведение, и это достойно уважения. Мо сделал глубокий вдох и всех придавила огромная, словно гора мощью. Ван Джен слегка остолбенел. Вот это действительно талант! Применение отцы это же сильная сторона человеческого рода. В следующее мгновение полукровка стремительно нанес удар ногой. Комплекция великана в сочетании с бурлещей выплескивающейся из него силы обещали сделать попадание под эту прямую атаку смертельным. Неизвестно, когда появившаяся лань Лин встала плечом к плечу с парадизом. «Он все такой же шумный. К командиру требуется авторитет. Одной лишь славы недостаточно. Ван жена необходимо показать всем свою истинную силу. Я думаю, это сыграет значительную роль, как только начнутся военные действия». «Почему ты выбрал Муджена?» «Потому что он самый сильный. По правде говоря, он обладает как талантами людей, так и физической силой великанов. Если взяться за него всерьез, показать ему мир, то он непременно прославится на всю галактику», — ответил Парадис. Но не факт, что великан сможет приспособиться к внешней среде. Рано или поздно это произойдет. Жизнь постигается через опыт. Давай лучше посмотрим, чего за это время добился Ванжан. Парадис усмехнулся. Он уже практически достиг потолка в своем развитии и ничего с этим сделать нельзя. Возраст и все пережитые те еще оковы. Кроме того, дело ведь еще в природном таланте. Честно говоря, сейчас он обладает немалой силой. Настолько немалый, что кто угодно отнесет его к весьма одаренным личностям. Но, смотря на Ван Джена, он действительно чувствовал, как молодежь наступает на пятки. Нет, кажется, она уже начинает его обгонять. Моджень танцевал по всей площадке, свободно нанося удары руками и ногами и замысловато чередуя защиту и нападение. Ван Джен видел, что это абсолютно точно влияние его повышенной восприимчивости. Подавляющее большинство великанов не могут использовать такое стиль боя. В их привычке наносить одиночные мощные удары, они совершенно не приспособлены к такому танцу. И ничего с этим не поделаешь. В конце концов, они обладают слишком большой силой, которая благодаря практике дыхательной техники становится еще больше. Мо тоже очень удивился. Его удары всегда были направлены точно в цель, но каждый раз попадали мимо. Он даже начал сомневаться в собственных силах. Ван Джен наблюдал за своим оппонентом... Этот парень, как и ожидалось, использует инстинктивный стиль ведения боя, но с большой разницей. Можно заметить характерные для людей реакции на окружающую обстановку. Зато теперь понятно наверняка, если бы великаны обладали способностями X, то это была бы воистину устрашающая мощь. Бум! Моджень промахнулся, и его кулак проторонил землю. Ван Джен сразу же подпрыгнул и занес ногу для удара. Нашел слабое место? Но в этот момент в его сторону метнулась большая рука. Ван -джин удивился. Этот парень предвидел такое? Запустив технику слияния, он вложил в свой взмах еще больше силы. Бэм! Моджань только и успел, что ощутить огромный поток силы, который отбросил его в сторону. В руке же чувствовались покалывания, она словно онемела. Но эта контратака разбудила его внутреннего бесстрашного великана, или же сказать иначе, ему сорвала крышу. Мгновенно развернувшись, он вновь бросился в атаку. Сила великана неисчерпаема и неукротима. Последовала серия стремительных, но бессмысленных атак. Как и сказал Парадис, он действительно талантлив, но он по-прежнему мыслит как великан. Что же касается пилотов-мехов, что стояли неподалеку, они наблюдали за схваткой разинов Это был первый раз, когда они видели кого-то, кроме Парадиза, сражающегося с великанами напрямую, без использования меха. Безумие какое-то! У этого молодого дейдарианца неплохие способности, но ему стоит научиться контролировать себя. Моджен с ревом пробил камень и вновь бросился в атаку, но Ван Джен не показал даже капли волнения. Во время реального сражения такое поведение может быть очень опасным. Лазерному мечу плевать что резать, плоть или металл. Ван Джен вытянул руку. Бэм! Атака попала прямо в цель, но Моджэнь лишь почувствовал, будто со всей своей хваленной силой налетел на титановую стену. Земля под его ногами с грохотом треснула. Ван Джен разочарованно вздохнул. Сил там много, но этот парень недостаточно научился ей пользоваться. Джен как раз собирался продолжить атаковать, как почувствовал холод и увидел, что под ним появилась корочка льда. Мгновение, и он весь окоченел, огромное тело грохнулось на землю. Ван Джен подошел к нему. «Я передал вам знания о дыхательной технике не для того, чтобы вы увеличили свою физическую мощь, «А чтобы вы научились ее контролировать и отражать атаки силой другого вида!» Муджень тут же закрыл глаза и активировал дыхательную технику, из-за чего вскоре все его тело вернулось в норму. Он медленно поднялся. «Благодарю Адана за наставление!» «Ступай! Ты должен подавать хороший пример своим братьям! Во время сражений командный дух должен быть крепким, а еще больше думайте головой, а не полагайтесь на бесстрашие!» «Есть!» Тем не менее, нельзя не сказать, что Ван Жен вновь пришел в восторг от физических возможностей великанов. Так быстро отойти от атаки ледяной силой, при этом не стоит забывать уровень его способности. Что касается этого, то Парадис удивился еще больше. На этой планете способности с атрибутом льда подавляются, но при таких обстоятельствах Ван Жен все еще способен использовать свою в такой степени. Неужели он уже достиг земного ранга? Лань Лен с улыбкой похлопала. Я смотрю, ты все так же на высоте. Ну тогда я не поленюсь и свожу тебя посмотреть на кое-что интересное. Ван Джин отряхнулся: Что за таинственность? Увидишь, поймешь? Это наш козырь! Они вдвоем сели в машину, и вскоре Ванжин увидел их цель. Огромный ангар. Что здесь хранится? Угадаешь? Спросила Лань Лин. Хоть дела у них по-прежнему шли не очень хорошо, после приезда Ван Джина она стала больше улыбаться. Кто знает? Может быть, ей даже перестанут сниться кошмары. Когда покров наигранной таинственности оказался сорван, Ван Джен пришел в восторг. Это... гигант. Мех, специально разработанный для дайдрианских воинов. Ну, как тебе? Улыбнувшись, спросила Лань Лин. Перед ними было два этажа огромных механических воинов.